Глава двадцать четвертая. Женские разговоры. Дик говорил, что она может ему доверять, но Джейн не доверяла никому, кроме Томаса и доктора Хартмана. Деньги и власть способны сбить с пути любого праведника, что и говорить о Ричарде Кавендише. Хорошо проявлять благородство, когда не гроша в кармане, но если на кону огромное состояние... Нет, она все равно никогда бы не доверилась ему полностью, об этом и речи не шло. Просто для нее важно было знать, на что он способен ради денег. Джеймс не составлял завещание. Он не интересовался тем, что случится после смерти. Если Дик с честью выдержит испытание, завещание появится. Если же нет, тогда граф Сеймурский не станет тратить время понапрасну». Семья Тальботов оказалась весьма суетливым и любопытным. Амелия, мать Франчески, манерой говорить слишком быстро напоминала курицу на сетку. Дочь на неё была совсем не похожа, милая, скромная и похожая мечтательная девушка из тех, кто читает по ночам любовные романы, пуская слёзы умиления. Если Фрэнни пыталась поддерживать светскую беседу, то миссис Тальботт сразу же, пусть и завуалированно, захотела выяснить, какие отношения связывают Джейн с Кавендишем-младшим. Такой настойчивый интерес яснее ясного говорил о том, что Дико рассматривают в качестве возможного жениха для Франчески. «Мы так удивились, как-то Ричард зашел к нам, несмотря на траур в его семье», — причитала миссис Тальботт. Наверное, вы с ним в очень хороших отношениях, если он проявляет столь трогательную заботу о вас в такое сложное время. Дик, человек слова, Джейн не удержалась и употребила краткую форму имени Ричарда с ревнивым удовлетворением, отметив, как вздрогнула Франческа и нахмурилась её мать. Он обещал показать мне город ещё до того, как случилось несчастье с его сестрой, и не захотел брать назад своё слово, несмотря на обстоятельства. В этом весь наш Ричард, умелилась миссис Тальбот. Мы знаем его целую вечность, такой приятный молодой человек. А его покойная сестра, бедняжка Анна, была лучшей подругой Фрэнни. Мы с Дарлин матерью Ричарда совсем недавно обсуждали возможную помолвку наших детей. А тут такое горе. Мама вспыхнула Франческо: "Не думаю, что миссис Стелли так интересно знать, что вы обсуждаете с миссис Кэвэндш. О, простите, великодушно. Я совсем увлеклась. Между тем нас ждёт Кэп. Мы наняли его, чтобы совершить небольшую поездку по городу, пока не стемнело. У нас не так уж много времени. Кстати, дорогая миссис Сталли, Джейн... Называйте меня просто Джейн, — разрешила девушка. Дорогая Джейн, быть может, вам выбрать другой головной убор? Из подвала вы вряд ли сможете оценить по достоинству красоты Ландерина. Говорят, вы на днях уезжаете... Простите, миссис Стальбетт, но я все еще в трауре и не готова показывать свое лицо, — отозвалась Джейн. что до отъезда, то, возможно, мне придется задержаться еще на какое-то время. Пока не решила. Но я привыкла смотреть на мир из подвала, не волнуйтесь на этот счет. «Как вам будет угодно? А ваша горничная, она не выйдет проводить?» Миссис Стальбет с удивлением оглянулась, словно впервые увидев более чем скромную квартиру Джейн. «У меня сейчас нет горничной», — призналась девушка. «Моя служанка заболела по дороге и пришлось оставить ее в Ластере». Я не планирую быть здесь достаточно долго, чтобы тратить время на поиски временной прислуги, а утрата, которую мне пришлось пережить, не способствует желанию оказываться в просторных, но пустых покоях. В недавних порах я даже помыślaла о том, чтобы постричься в монахини. Это поездка, Джеймс хмыкнул. Какой ужас, дорогая, заквахнула миссис Стальбот. Вы так молоды. У вас вся жизнь ещё впереди. Ведь может, одолжить вам одну из наших горничных на те дни, что вы здесь? Вы так добры, но нет. Спасибо. Дженн ни к чему было связываться с соглядатаями. У нас на севере каждый умеет самостоятельно заботиться о себе, и я не прихотлива. Тучная мисс Тальбетт проследовала к выходу вместе с дочерью, не прекращая сетовать на слуг со слабым здоровьем и восхищаться мужеством миссис Стэнли, способной столько времени обходиться без горничной. Двухчасовая прогулка оказалась настоящим испытанием для Джейна, непривычной вести женские беседы. С настойчивостью, достойной лучшего применения, миссис Тальбот не прекращала попытки выяснить всё подноготное о своей спутнице. И делала она это не просто так. Похоже, планы на Ричарда здесь были не шутошные. Под тем или иным соусом Джейн расспрашивали о её знакомстве с Диком, о том, нравится ли он ей, о том, кого ещё девушка знает в этом городе, о ближайших планах, даже о размере состояния, пусть и очень осторожно. сменить тему, чтобы поговорить с Френни, никак не получалось. И лишь под конец, когда миссис Тарбет слегка утомилась, удалось направить беседу в нужное русло. Я слышала, будто у Анны, сестры Ричарда, был тайный поклонник, поделилась Джейн со своими спутницами, стараясь изобразить любительницу сплетен. Говорят, даже будто они встречались под носом у родителей девушки. "Пой-да, что же ты. Вы, Френни, наверняка лучше меня знаете о обществе дела". «Кто вам это рассказал?» — взмутилась Франческа. «Какой ужас! Уже и слухи пошли! Бедная Анна! Анна была невинной девушкой, и не смейте порочить ее имя!» «И не думала порочить ее имя, просто пытаюсь понять, как возможно встречаться с кем-то под носом у родителей. Наверняка тот человек и виновен в гибели Анны. Хотел склонить ее на опрометчивый поступок, не смог и решил отомстить. Это низко и подло. Джей немного скорректировала свою роль, чтобы выглядеть защитницей убитой девушки». «Жаль, только полиция вряд ли его найдет, он не оставил следов. Но скажу вам по секрету...» Она наклонилась к спутницам и перешла на заговорческий шепот. «Граф Сеймурский нанял детективов, чтобы они провели независимое расследование. Похоже, Анна была очень ему дорога. Так что вся надежда только и исключительно на успех частных сыщиков». «Откуда вы это знаете?» — округлил глаза Фрэнни. «Я немного знакома с Джеймсом». "Мы же с тру мы даже тружили", сказала Джина, потом резко сменила тему. "Скажите, Франческо, вы умеете рисовать?" "Френни очень талантлива, как считает её учитель", направив дочь подала голос мисс Стальбот. "Это же прекрасно", Джина добавила энтузиазма в свой голос. "Вы ведь можете нарисовать портрет того, кто ухаживал за вашей подругой?" "Я не видела его", подозрительно поспешно сказал Франческо. "Только слышала о том, что он есть". "Жаль". это очень бы помогло Джеймсу. Ведь настоящий убийца, как говорят, из высшего общества, полиция будет не просто найти доказательства, достаточные, чтобы привлечь его к ответственности. Зато граф Сеймурский куда свободнее в средствах и имеет больше возможностей. Думаю, он оказался бы очень признателен за помощь. Например, за портрет подозреваемого. Джеймс говорил мне, что его сыщики вышли на след молодого человека, выдававшего себя за помощника Дэвида Пирса. По слухам, он бесследно исчез. Его портрет сильно продвинул бы расследование. В конце концов, рисунок можно доставить курьером, если не хочется связываться с этой историей. Джейн отметила сомнение и задумчивость на лице Франчески. Эта девушка абсолютно не умела скрывать свои чувства. Очень миловидная, скромная, воспитанная в строгости, неболтливая. Наверное, она будет идеальной супругой и хозяйкой. Почему нет? Ег имеет право на счастье, или хотя бы на его подобие. Где-то в груди ядовитой змеёй свернулась невыносимая боль. Она принадлежала не Джейн, она принадлежала умершей Фрэнни. Спрятаться бы сейчас в фиолетовую комнату, но нет возможности. Надо терпеть. Не в первый раз. Я действительно видела его несколько раз, призналась мисс Тальбот. Вы думаете, он виноват в гибели Анны? Не знаю, но с другой стороны, зачем бы Джеймсу назначать вознаграждение в 1000 кингов за сведения, которые помогут поймать этого человека? Безобтонно улыбнулась Джейн. 1000 кингов? В глазах миссис Тальбот загорелись алчные огоньки. Да, я тоже удивилась, очень даже значительная сумма. Если вы сможете нарисовать подозреваемого, то отомстиди за подругу, а заодно получите за одну портретную зарисовку столько, сколько редко зарабатывают даже именитые художники. Хорошо. Я попробую это сделать. Пообещала Франческо, а её мать выглядела такой довольной, что не стоило и сомневаться, скоро к Джеймсу пожалоют гости. Время потихоньку приближалось к 8. Стемнело. Девушке предложили заехать к Тальбутам на ужин, но она отказалась. В 9:00 должен был прийти Дик. Наёмный кэб подвёз Джейн к дому. Попрощавшись с почтенным семейством и пообещав нанести им ответный визит, она вернулась в свою квартиру. Стоило только захлопнуть дверь, как силы закончились. Френ не взяла свою. Тщательно сдерживаемая боль вырвалась на свободу. К счастью, в сумочке лежал маленький нож с тёмной костяной рукоятью. Схватив его трясущимися руками и бросив на пол всё остальное, девушка скрылась в спальне. Проклятое платье, проклятые рукава, слишком узкие, чтобы хотя бы немного поднять наверх. В ладонь нет дику видит, он не должен видеть, ничего не должен видеть. Бесполезный нож полетел на пол, задыхаясь от слёз, Френни забилась в угол комнаты. Джик женится. Может быть, сразу, как закончится траур. Не на мисс Тальбот, так на какой-нибудь другой девушке, и будет счастлив, так, как многие понимают это счастье. А Френни? Френни Кавендиш умерла. Тут только боль. Эта проклятая боль, которую не должны испытывать мёртвые. Она разрывала душу на сотни маленьких клочков. Может, мне ждать до 9, вернуться в свою комнату в склепе, пусть Джеймс скажет, что Джейн уехала далеко на север и больше никогда не вернётся. Ожавшись спиной в холодную стену, обхватив колени руками, Френни плакала. Так горько, как, наверное, никогда раньше. Дик что-то сделал с ней. Рядом с ним мёртвая слишком сильно хотела жить. Не следовало затевать эту игру. Не следовало создавать Джейн. Это слишком близко к Френни. Очень уж легко оказалось пересечь черту. Дик во второй раз увидел её настоящую, там в гостиной у окна. Он смотрел тогда не на неё, а на улицу, и Френни не смогла стать собой. А когда Ричард неожиданно обернулся, она не успела уйти и осталась. Было очень страшно. Но прятаться не хотелось. Ей показалось, будто Дик хотел её поцеловать, её Франческо сам. Тогда она сбежала. Стала Джейн, потому что слишком опасно мёртвой находиться рядом с живым. Страшно, невыносимо. Если даже его прикосновение к руке казалось огненно горячим, то поцелуй не во сне, а здесь, в реальности. Он может сжечь её дотла. Илья, мёртвые должны оставаться по ту сторону. Поэтому Поэтому Дик женится на Френни. Только это будет совсем другая Френни. Френни Тальбот, умеющая рисовать, музицировать, заваривать чай, распоряжаться слугами, вести хозяйство. Надение накатывали на неё приступами. Девушка то успокаивалась, то снова начинала трястись в приступе истерики. Она совсем забыла о том, что не заперла дверь.